ну может быть теперь до вас дошло сказал шериф а, -а, -а" сказал дядя да -а -а", протянул он но тут уже вмешалась мисс хебершем она окинула алика Сэмдера быстрым суровым взглядом и теперь снова устремила взгляд на шерифа такой же суровый и острый и до меня тоже сказала она и я полагаю, «Мы как-никак заслужили, что вы тут не секретничали». И «Я тоже так полагаю, мисс Юнис», — сказал шериф. «Да вот только того, с кем надо было это выяснить, его здесь сейчас нет». «Ах, вот что», — сказала мисс Хейбершем, — «и сейчас же прибавила». «Ну да, конечно», — сказала она, уже шагнув и поравнявшись с шерифом на полдороги между столом и дверью, Взяла у него из рук нож и подошла к столу, а он пошел к двери, и дядя, а потом он и за ним Александр все посторонили, чтобы дать ему пройти, и он вышел, прошел через всю столовую в темную переднюю и закрыл за собой дверь. И он подумал, почему шериф не оделся как следует, как только встал, к человеку, который привык. Или ему приходится, или почему бы то ни было надо вставать в половине четвертого утра и готовить себе завтрак. Казалось бы, ничего не стоило подняться на пять минут раньше и надеть верхнюю рубашку и башмаки. И тут мисс Хебершем что-то сказала, и он вспомнил о ней. «Ну, конечно, присутствие дамы. Вот почему он пошел надеть рубашку и башмаки, даже не позавтракав». Мисс Хэббершем что-то говорила, и он вздрогнул и, не двигаясь с места, очнулся. Он, наверное, заснул на несколько секунд, а может быть даже и минут, стоя, вот так же, как спит лошадь. Но мисс Хэббершем все еще только переворачивала свинину на бок, чтобы нарезать, и говорила, «Разве он не может позвонить в Гаррисберг и добиться, чтобы районный прокурор, «Позвонил сюда судье Мэйкексу». «Вот он сейчас это и делает», — сказал Александр. — «по телефону говорит». «Может быть, тебе прямо пойти в переднюю, и ты оттуда послушаешь, что он говорит», — сказал дядя Алику Сэмдеру. А затем дядя опять перевел взгляд на мисс Хэбершем, и он тоже смотрел, как она режет бекон тоненькими ломтиками очень быстро один за другим, почти так же быстро, как режет машина. «Мистер Хэмптон говорит, что мы обойдемся без всяких бумаг. Мы можем справиться с этим сами, не беспокоя судью Мэйкокса». Мисс Хэббершем выпустила из рук нож. Она не положила его, а просто разжала руку и тем же движением схватила полотенце, и уже вытирая руки, повернулась и пошла к ним от стола через кухню очень быстро, гораздо быстрее даже, чем тогда шериф. «Тогда чего же мы зря тратим время?» — сказала она. «Ждем, когда он наденет пиджак и галстук?» Дядя быстро шагнул ей навстречу. «Мы ничего не сможем сделать в темноте», — сказал он. «Надо подождать, пока рассветет». «Мы не ждали», — сказала мисс Хебершем, и остановилась. Ничего другого ей не оставалось делать, разве только пойти прямо на дядю, хотя дядя даже и не прикоснулся к ней, просто стоял между ней и дверью, так что ей волей-неволей пришлось остановиться хотя бы на секунду, чтобы он посторонился. И он тоже смотрел на нее, такую прямую, тощую, в прямом ситцевом платье, почти бесформенную, под правильным точным кругом шляпы, и думал... «Уж очень она старая, не ней это!» И тут же поправил себя. Нельзя, чтобы женщине, леди, приходилось делать такое. Потом вспомнил вчерашний вечер, как он закрыл за собой дверь конторы и вышел во двор, и стал высвистывать Алика Сэмдера, и он знал, что он тогда был уверен, он и сейчас был уверен, что поехал бы один, Даже если бы Александр не передумал и остался, но только после того, как подошла мисс Хэбершем и заговорила с ним, он поверил, что доведет дело до конца. И он опять вспомнил, что сказал ему старик Ефраим после того, как они нашли кольцо под свиным корытом. «Если тебе когда-нибудь понадобится что-нибудь такое, что не всякому объяснить можно, а откладывать нельзя», «Не трать времени, не суйся к мужчинам. У них, как твой дядюшка говорит, на все постановление до да решения. поди с этим к женщинам, к детям. Они могут и к случаю приноровиться». Тут дверь из передней открылась. Он услышал, как шериф идет через столовую к кухне. Но шериф не вошел в кухню, а остановился в дверях и стоял, не двигаясь, даже после того, как мисс Хебершем просила суровым, чуть ли не свирепым голосом «Ну как?». И он не надел башмаков, и даже не подобрал болтавшихся подтяжек, и как будто даже не слышал мисс Хебершем. Он стоял высоченный, согромождая весь проход, и смотрел на мисс Хебершем, не на шляпу ее, не прямо ей в глаза, даже не в лицо, просто смотрел на нее, как на ряд букв русских или китайских, про которые кто-то, кому вы доверяете, сказал вам, что там пишется ваше имя, и, наконец, раздумчиво и недоуменно произнес.